Глава семнадцатая. Поездка. Влад. Алина ушла, и вскоре Влад тоже отправился вниз. На смоглом и красивом лице застыло сосредоточенное выражение. То, что рассказала Алина, заставило его серьезно задуматься. Как он и предполагал, девушка влезла туда, куда соваться не следовало. Плохо, что в данный момент сделать что-то с ее неуемным любопытством нельзя, можно лишь не препятствовать и следить за Алиныными усилиями. Влад вызвался сопровождать Алину к Маше не по доброте душевной. Он просто предпочитал, чтобы и Алина, и новый слишком любопытный преподаватель были на виду и смогли раскопать не больше, чем он готов был позволить. Катурин спустился в коридор по пожарной лестнице, Прошел в холл второго этажа, куда удалось выселить веселую компанию, которая раньше собиралась в их комнате, и пока его не заметила Вероника, поманил за собой Яна. «Что-то произошло?» — поинтересовался друг. «Да, мне нужно с тобой поговорить». Ян внимательно посмотрел в серьезное лицо Влада, сосредоточенно кивнул и уточнил. «Пойдем в комнату?» «Да, этот разговор не для чужих ушей». Вероника все же обернулась. Поймав ее вопросительный взгляд, Влад одними губами шепнул «позже» и отправился вслед за Яном в сторону комнаты, понимая, что никакого «позже» не будет, он не придет. Влад не врал Алине, когда говорил, что разберется с проблемами и Вероникой, но только не сейчас. В данный момент его занимало другое, то, что гораздо важнее и опаснее сложившегося любовного треугольника. К тому же стоило все очень хорошо обдумать и сделать так, чтобы ни та, ни другая девушка не пострадали от гнева Шеши. Сам-то он как-нибудь разберется с королем Нагов. Его собственных сил даже в слабочеловеческой аватаре хватит, чтобы совладать и с более сильным противником. Но Шеша по-змеиному хитер и коварен. Он будет выжидать момента и мстить. «Мне нужна твоя помощь», — произнес Влад, как только за спиной Яна закрылась дверь в комнату. «Собери, пожалуйста, за завтрашний день по максимуму сведений о нашем новом преподавателе, Георгии Романовиче. «Ты его в чем подозреваешь?» — настороженно уточнил Ян. «Скажем так, он проявляет чересчур много любопытства, интересуется тем, о чем думать не должен, и втягивает в свои опасные расследования лицеистов. Возможно, это просто мои домыслы, а может, он и правда знает больше, чем следует». «Так его же проверяла Елена». «Или нет?» Ян уселся на кровати, скрестив по-турецки ноги и взъерошил длинные распущенные волосы. «Видимо, недостаточно хорошо. Даже если я ошибаюсь, проверить не мешает», — ответил Катурин. «Почему же ты пришел ко мне, а не к ней?» «В этом деле замешаны Алина и Ксюша». «Ксюша?» — удивился друг. Вчера вечером я застал девушек, когда они во время бала выходили из комнаты Георгия Романовича. «Что они там забыли?» — Изумленно перебил друга Ян. Меня заинтересовал этот же вопрос. Я поговорил с Алиной и выяснил, что Георгий Романович интересуется тем, что произошло с их соседкой по комнате и остальными пропавшими, и даже хочет съездить к Маше домой, чтобы понять, хорошо ли она себя чувствует. Якобы этот интерес вызван тем, что у самого Георгия Романовича несколько лет назад здесь учился племянник, которого отчислили. Трагедия, случившаяся с Машей, напомнила ему о произошедшем в его семье несчастье. «Ты прав, это очень подозрительно. Я поищу что-нибудь. А почему ты не хочешь поговорить с ним и прекратить эти ненужные изыскания?» — задал вполне логичный вопрос Ян потому что они с Алиной собрались ехать к Маше, а я вызвался их отвезти. Не лучшая идея. Знаю, но не хочу лишних проблем. Алина и так подозревает меня во всех тяжких грехах. Один раз я практически попался. С каждым новым инцидентом все сложнее убедить ее в том, что происходящее здесь не больше, чем обычный сон или разыгравшееся воображение» поэтому завтра я повезу девушек и георгия романовича к маше а ты разузнаешь о нем даже то чего он сам о себе не знает сделаю все что смогу только меня интересует вот какой вопрос ты говоришь что алина давно уже что-то подозревает однажды она чуть не раскрыла тебя и ты все равно молчал у меня все под контролем влад моментально напрягся не похоже нахмурился ян ты ее покрываешь защищаешь и ради нее врешь шеши тебя это напрягает прищурился влад нет просто я твой друг и хочу быть уверен в том что ты понимаешь каковы будут возможные последствия поверь я понимаю просто сделай все о чем я прошу я же не позволю ненужным сведениям выплыть наружу рано или поздно алина станет одной из нас и все узнает меня больше волнует георгий романович Что именно ему известно? Зачем он завтра едет к Маше? «Не беспокойся, я все выясню». «Вот и хорошо». Влад облегченно выдохнул и, не снимая ботинок, завалился на кровать. «Эй», — поинтересовался Ян, — «ты что, со мной не идешь? Ты же вроде обещал Веронике». «Нет, скажи ей, что я чем-то траванулся. Только проследи, чтобы она не помчалась меня утешать. Я правда устал и не хочу ее видеть». «Похоже, что вообще все именно так. Ты рискуешь и сильно, Шеша. Я уже ничем не могу ему помочь. Так есть ли смысл и дальше играть в его игры и притворяться? Я сделал все возможное, но ничего не вышло». «Но ты собирался, по крайней мере, делать вид». «Да, эта мысль соблазнительна, и изначально я планировал действовать именно так» но потом понял, что прикрываться Вероникой не лучший вариант. Это нечестно по отношению к ней. Я ее больше не люблю, но в то же время не хочу, чтобы из-за меня она пострадала. То есть ты решился открыто противостоять Шеше? Пока не знаю, но в любом случае бессмысленно делать вид, будто мне не безразлично Вероника. Поэтому сегодня я просто завалюсь спать». Завтра повезу Алину и преподок места назначения и прослежу, чтобы все прошло так, как нужно. Потом выясню, что именно разнюхивает Георгий Романович. Эта проблема сейчас наиболее актуальна. А после буду решать, что делать с Вероникой, планами шешей и собственной судьбой. Я был бы счастлив, если бы нашелся способ разрешить сложившуюся ситуацию миром. «Кто знает, быть может, такой способ есть?» — неопределенно намекнул Ян. «Ты его знаешь?» Влад насторожился и даже приподнялся на локтях, но друг отрицательно помотал головой. «Нет, вот и я тоже». Которин закинул руки за голову и прикрыл глаза. Сегодня даже не было дождя, и из-за сизых уползающих туч выглянуло редкое осеннее солнышко. Я подпрыгивал от нетерпения на ступенях перед входом в главный корпус лицея. Я вышла на улицу самой первой, и теперь поджидала Георгия Романовича и Влада, щурясь от неепично яркого для этого времени года солнца. На улице было совсем не холодно, даже без шапки. Хотя в некоторые годы в конце октября уже выпадал первый снег, сейчас о нем даже не хотелось думать. Лишь голые ветви деревьев и совсем пожелтевшая трава напоминали о том, что скоро наступит зима. Жаль, что Ксюха не смогла поехать с нами». Она сказала, что доверяет мне, попросила передать Маше привет и пошла в танцевальную студию. Ян, который часто проводил дополнительные репетиции вместо преподавателя, специально назначил занятия сегодня после обеда. Ксюша долго сомневалась и выбирала, но все же решила не прогуливать. Я не настаивала. Если бы с нами поехала Ксюха, мне пришлось бы сидеть с ней на заднем сиденье машины. А так я могла расположиться впереди, рядом с Владом. А еще я могла всю сегодняшнюю поездку смотреть на него не таясь. После вчерашнего разговора я чувствовала, мы стали ближе. Катурин еще не принадлежал мне, но мы определенно находились на некой переходной стадии. Еще не пара, но уже и не чужие друг другу люди. Влад пока не поговорил с Вероникой, но теперь нас объединяла общая тайна, из-за которой я чувствовала себя более значимой и важной, нежели Вероника, которая ничего не знала и считала себя его девушкой. Правда, в душу периодически закрадывалось неприятное подозрение, что Влад играет нами обеими и будет вешать лапшу на уши и мне, и ей, но я отгоняла от себя неприятные мысли. Не хотелось думать о подобном исходе наших толком не начавшихся отношений. Из двери лицея появился Влад и, легко сбежав по лестнице, направился к машине. Ко мне он даже не подошел, но заговорщицки улыбнулся, и на сердце сразу потеплело. Скоро спустился Георгий Романович, и мы, наконец-то, отправились в путь. Было немного страшно проезжать мимо охраны. В прошлый раз меня не выпустили, но сегодня со мной ехал Влад и преподаватель, поэтому проблем не возникло. «А что, если больше не возвращаться сюда?» подумала я, но предпочла проигнорировать это недостойное желание. В конце концов, я теперь знала, какой дорогой можно выбраться из лицея и могла уйти практически в любой момент. Так зачем же бежать тогда, когда у наших с Владом отношений появилась надежда? Конечно, в подземельях легко заплутать, но я думала, что если будет очень нужно, то смогу отыскать выход». Дорога, ведущая от ворот лицея к автомагистрали, была узкой, проселочной с глубокими неровными колеями. Ночной дождь сделал ее скользкой, и машину периодически заносила. Влад уверенно сжимал руль и лишь изредка ругался сквозь зубы, проклиная колдобины и ямы. «Я хоть далеко», — заметил он, — «так что можете вздремнуть. Тем более сегодня пятница, наверное, везде пробки. Будем ползти, словно черепахи». «Не в нашем направлении». — возразил Георгий Романович. «Все в основном из города едут, мы же, наоборот». «Мне кажется, в пятницу пробки во всех направлениях», — хмыкнул Влад и снова дернул рулем, выравнивая машину. «Не нравится мне это», — задумчиво отозвался он и скинул газ. «Что-то сильно нас мотает». Машина замедлилась и лениво поползла по неровным колеям. Я даже не успела понять, в чем проблема. Повторяя движение, Влада посмотрела сначала влево, потом вправо, и только краем глаза заметила, как из-под капота машины с моей стороны вылетает на дорогу металлический смятый кругляш, автомобильный диск с колеса. «Что за...» — только успела выдохнуть я, прежде чем машину подкинула. Влад выругался и резко крутанул руль влево, но было поздно. Автомобиль занесло в сторону обочины и поросшего травой кювета. Я закричала, инстинктивно прижимая колени к груди и прикрывая голову руками, пытаясь защититься от удара. Дальнейшие события происходили словно в замедленной съемке. Неуправляемая машина перевернулась на крышу, повинуясь инерции, крутанулась еще раз, раздался хлопок, треск ломающейся приборной панели — По салону полетели осколки стекла и пластмассы, а в лицо ударила подушка безопасности, заставив меня на миг задохнуться от боли. А потом все замерло. Я осторожно отстранилась от сдувшейся подушки, еще не в силах понять, что произошло. Все было словно в тумане. Происходящее казалось очередным кошмаром, но еще локоть, развороченный салон автомобиля, разбившееся в лобовое стекло и собственные руки в мелких порезах. «Все живы?» — через секунду хрипло спросил Влад. «Я в порядке», — отозвался с заднего сиденья Георгий Романович. «Вроде бы да», — дрожащим голосом отозвалась я, с трудом возвращаясь в действительность и понимая, что серьезно не пострадала. «Нужно открыть дверь», — сказал Влад, и я послушно попыталась дернуть ручку. «Никак». Катурин ударил плечом в свою дверь, поднажал и ударил уже сильнее — Жалобно заскрежетал металл, скрипнули петли, и дверь все же поддалась. Влад выбрался сам и помог вылезти мне и Георгию Романовичу. Я с ужасом смотрела на искореженный, замерший в канаве автомобиль и не могла поверить, что так сильно напугавшая меня авария произошла в реальности. Руки дрожали, а тело било зноб то ли от холода, то ли от осознания, что все мы находились на волосок от смерти новенькая блестящая машинка влада превратилась в мятую груду металлолома что вообще случилось уточнил георгий романович прижимая к разбитой губе белоснежный платок похоже у нас улетело колесо задача она выдала влад после того как обошел машину кругом он заметно прихрамывал если не считать нервную дрожь я себя чувствовала более или менее нормально нел только локоть которым я ударилась об обшивку когда машину крутила Руки дрожали, а колени тряслись. «Да, поездка какая-то вышла неудачная», — мрачно заметил Георгий Романович. «Машина-то хоть застрахована?» «А как же!» — Влад отмахнулся и достал телефон. «Сейчас попрошу кого-нибудь из лицея вас забрать, а сам буду ждать ДПС. Нужно оформить документы, иначе страховки мне не видать». «Я останусь с тобой», — категорично заметил Георгий Романович. «Нечего ждать полицию и оформлять документы одному. К тому же я чувствую себя в некотором роде виноватым в случившемся». «Тоже подожду». Я кивнула, тоже чувствуя себя виноватой. «Это из-за меня Влад сегодня выехал на машине. Следовательно, моя прихоть послужила причиной аварии. Но вслух я свое желание остаться мотивировала иначе. Смысл присылать машину за мной одной. Возвратимся все вместе». «Как скажете, но я все же позвоню Яну. Пусть подъезжает. Ждать на улице холодно».